Алла. Ожидание перед запертой дверью. Сцена из кино. Осталось только слезу пустить и начать заламывать руки. Лис ноет, львы молчит. В жизни не поверю, что она так глупо подставилась с этой фиговиной. Хотя, если расчет и в самом деле был на то, что это глупо. И все знают, Ильва слишком умная, чтобы совершить глупость. А Дуся спокойна, будто ничего и не случилось. Сидит, Лисхин за ручку держит, успокаивает. И про то, что та нашелся, ни слова. А ведь должна бы спросить, как он к Ильве попал. Или она сама взяла, сама спрятала, поэтому и не удивляется теперь? Нет. Так и свихнуться можно, всех подозревая. И Лисхин хороша. Она ведь обыск затеяла и сразу на комнату Ильвы нацелилась. Знала, где искать. Тогда зачем истерика? Или тоже часть игры? Чтобы был повод выйти из комнаты, спуститься вниз и, сославшись на головокружение, упасть. Это ведь так опасно на лестнице падать. А потом у нее алиби. Ее тоже убить пытались. Сумасшествие. Натуральное сумасшествие. Осталось только топу заподозрить. Хотя тоже хороша. Что я о ней вообще знаю? А ничего. Живет с психом-братцем, который ее поколачивает. По виду натуральный уголовник. Этот к чему угодно склонить мог. Сначала план придумал. Потом подговорил реализовать. Но при чем здесь Нелли? Или ни при чем? Для отвода глаз? Господи, я сама себе противна. Если бы не деньги, мне просто нужны деньги. Я заслужила их, я имею право, я не отступлю. Ой, Яков! пропела Лискин, подымаясь на локти. В комнату бы шла страдать, но там же неинтересно, там зрителей нет. А тут... И подушки принесли, и пледом укрыли. Как Танечка! Спит Алла Сергеевна. Этот взгляд мне не понравился, как и выражение его лица. Мне бы поговорить с вами. Давайте прогуляемся. Разговора не избежать. Даже догадываюсь, о чем пойдет речь. Но уже и не страшно, и не стыдно. Из дому бы вырваться. «Из грязи этой липкой, из-под прицела взглядов!» «Там дождь», — глухо заметила Дуся. «Ничего страшного, у меня зонт есть». А дождь и вправду шел мелкий, осенний и холодный, но при этом сохранивший крупицу летних ароматов, вроде цветочно-астрового и резко-мятного. «Хорошо».